Глава двадцать первая. Лизавета участвует в церемониях. «Лиза, все не так страшно, как может показаться», — говорил фальку Он держал ее за обе руки, они сидели на алом диване в их покоях герцогского дворца в фару. Лизавета понимала, что, наверное, он прав, так и есть, но предстоящий день страшил, сильнее, чем поход за любой частью сокровища. На столике было разложено алое с золотом бархатное платье. Завтра Лизавете предстояло его надеть. Это тоже было странно, она уже привыкла одеваться в черное. Они вернулись в Фару три дня назад, проведя вдвоем чудеснейшие семь дней. Четыре на острове Рива и еще три в его, как он сказал, столице, огромном замке на другом острове неподалеку от Ниаллы. Больше не успели. Господин Карло сообщил, что часы Гулиэльмо сочтены, и хорошо бы им быть в Фару, а то мало ли что. Они успели. Не только вернуться, но даже и привести себя с дороги в порядок. Хотя, какая там дорога, портал, но все равно, нужно было одеться по придворному и встретиться со всеми, кто ждал, и, если верить их словам, успел соскучиться. Тилечка, которая уже совершенно освоилась во дворце, мальчишки, они теперь считались на службе его милости, брат Джанфранко, наотрез отказавшийся возвращаться в обитель, мол, служить великому солнцу можно и на этой кухне тоже. В обители есть и другие повара, а здесь одни бездельники. Брат Василио тот, наоборот, вернулся в обитель, потому что Лиса Стальдо хоть и чувствовал себя существенно лучше, но передвигался по-прежнему с посохом, и ему была нужна помощь во множестве мелких бытовых действий. Господин Карло сообщил, что вернулся с материка господин Венци Велизарио, лицо, ведавшее здешним придворным протоколом. Его называли первым министром, хотя по смыслу он был чем-то вроде церемонимейстра. Он был мужчиной средних лет и округлых очертаний, с смесистым, хищно шевелящимся носом и небольшими серыми глазками. Господин Карло также добавил, что официально господин Велизарио навещал престарелых родителей, но фактически повздорил с покойным Пьетро и скрывался. Лизавета много бы дала, чтобы увидеть выражение лица этого министра, когда ему изложили все последние новости, о не весть, откуда взявшимся Фалько, его крестовом походе против темных тварей и женитьбе на никому неизвестной чужеземке. Однако же к моменту их возвращения он уже взял себя в руки, приветствовал супругов, как подобает, и известил, что ждет распоряжений. Фалько рассеянно поздоровался и сообщил, что распоряжения последуют, как только он получит соответствующие полномочия, не ранее. Впрочем, полномочий долго ждать не пришлось. Его милость Гулельмо успел попрощаться с пришедшим к нему братом, пристально осмотрел Лизавету, Фалько явился к его ложу, не выпуская ее руки, и сообщил, что оставляет дела не в лучшем виде, но уж как есть и полагает, что его всесторонне одаренный брат с ними справится. Фалько усмехнулся и заверил, что постарается. А нет, так у него всесторонне одаренные сыновья. После чего они отправились к себе, ибо было уже поздновато, а день выпал насыщенный. Бродили по горам, предавались любви в тени раскидистого дерева, смотрели сверху на море, а потом пришлось вместо неспешной трапезы и вечера вдвоем подрываться и возвращаться. Фалько сказал, что сегодня уже только ужин, а все остальные дела завтра, после рассвета. Его милость Голельмо уснул и тихо скончался во сне. Это установили доверенные слуги и прямо посреди ночи прибежали и принялись ругаться с дежурившим Руджеру. Тот уверял, что все новости утром, а ему доказывали, что такие новости нужно узнавать сразу же. На шум вышел Фалько и все узнал. Отдал распоряжение о том, чтобы объявили с утра в городе и собрали на три часа утра совет десяти. Тело готовить к погребению, позвать братьев из обители сияния, чтобы молились у тела до рассвета. И еще можно мага оттуда же, мало ли что. А он сейчас известит разбежавшихся детей и собирается доспать оставшиеся ему три часа. Разбудить его за час до рассветной службы, а сейчас всем спать, кто может. Лизавета услышала это все вполуха, а самое главное, он еще повторил ей, когда вернулся и забрался под одеял. Следующие три дня слились во что-то одно, насыщенное и маловразумительное. Утром кофе в их гостиной, дальше непременно рассветная служба, потом возможны варианты. В первый день было то самое заседание Совета Десяти, к которому по просьбе Фалько присоединились магистры всех трех орденов. Лизавета помнила, что они должны утвердить кандидатуру нового великого герцога, но тут, кажется, возражений не было ни у кого. «Десять первых лиц государства, трое магистров, господин Карло и господин церемонимейстер, вот вам и правительство». Но Фалька явился на это заседание не просто так, а взяв с собой явившихся поутру Маттео, Дамиану и Софию, по-прежнему обитавшую в маленькой комнате возле их спальни Тилечку и Лизавету, и начал так. «Приветствую вас, господа. Итак, волей моего покойного брата я назван его преемником. Если у вас есть какие-то соображения по этому вопросу, говорите сейчас, после слушать не буду». И поскольку все молчали, то он продолжил. Я сейчас стою перед вами, как есть, и имеем честь представить вам мою семью. Моя супруга, госпожа Элизабетта, не происходит ни из одного рода, фару Она добра и милосердна, но не терпит глупости и наглости. Мои сыновья и наследники перед вами, Матео и Дамиано». При этом старший улыбнулся свитом сытого волка, а младший как будто знал за каждым сидящим в зале десяток грешков. «Моя старшая дочь София, ее величество королева Неаллы». «Моя младшая дочь, Аттилия, еще молода и учится в обители Сияния». Почтенные члены Совета Десяти переварили выданные им сведения и дальше решали практические вопросы о погребении его милости Гулиэльмо и коронации. Все согласились с тем, что государство не должно оставаться без головы, поэтому чем скорее представитель рода Фару принесет присягу солнцу, морю и народу, тем лучше. Погребение назначили на следующий день – а через день после того – церемонию вступления на престол нового великого герцога. Министр-церемонимейстер пришел в ужас. Он пытался доказать, что приличного герцога только хоронить надо три недели, не говоря уж о том, что так быстро приветствовать нового просто недостойно имени рода и славы Фаро. Фалько сделал глубокий вдох, детки увидели и разулыбались, и спросил господина Велизарио, сам ли он возглавит отряд в случае нашествия темных тварей, или флот против пиратов, которые нет-нет, да и прорываются сюда. Ведь вести о том, что фару без головы, разнесутся стремительно. А что там вообще у нас с соседями? Можно ли рассчитывать на поддержку? Господин креченца отец Серафина, сообщил, что с соседями по-разному. Но если его милость Марканджело был во времена он и женат на женщине из вассо, и в детях его их кровь, так, может быть, удастся положить конец вражде? «Болотный край невелик, но в случае опасности может поддержать одним-двумя хорошо вооруженными отрядами». Фалько кивнул, что мысль хорошая, и что он сам свяжется с Ринальдо Вассо. Матео рассказал о дислокации флотов, и поскольку теперь еще и флот Фаро переходил под руку Фалько и сыновей, то общая мощь увеличивалась. Фалько ответил, что по флотам нужно собираться отдельно, с некоторыми заинтересованными лицами, и добавил, что Фаро повезло в том, что он присоединяет к герцогству свои территории, а их оказывается прилично. И пусть господа не надеются, что он будет неизменно править получившимся государством из здешнего запечного угла. Да-да, все важные вопросы сейчас решаются в Срединном море, Матео может подтвердить. Запереть Аллическое море от всех враждебных сил им по плечу. Но детали потом. Господа советники расходились озадаченные. В тот день еще пришлось выдержать долгое совещание с господином Велизарио, который горел желанием браться за оба торжества, и печальное, и радостное, немедленно и впихнуть в оставшееся время как можно больше всякого и разного. Лизавете как-то удалось ускользнуть от каких-либо обязанностей по подготовке, а, может быть, на нее никто и не рассчитывал. Во всяком случае, на похоронах она была простым статистом, но хотя бы посмотрела на местный остров мертвых. Ведь, мать его, ей же тоже здесь лежать, скорее всего. Усыпальница рода Фаро была роскошная и величественна. Статуи покойных герцогов и их супруг прекрасный и на могилу Гулиэльмо тоже в течение какого-то времени должны были поместить статую. А потом у них остались сутки до коронации, или что это такое? Фалько рассказал, что обряд трехчастный. Он начинается на рассвете в храме Великого Солнца возле дворца, продолжается на лодке в лагуне и завершается на площади перед храмом и дворцом. Во время первой части ему предстоит пожертвовать немного своей крови на главный алтарь, и для этого служит ритуальный хранящийся в храме меч. Говорят, он помнит едва ли не праведника Эмилия. Это связь с солнцем. Далее нужно установить связь с морем, для того отправиться в лагуну и бросить в море кольцо. «Почему я не удивлена?» – думала Лизавета. И далее вернуться на площадь, где показаться народу и принести клятву, защищать и оберегать, как от сил тьмы, так и от земных врагов. А Лизавете предстояло пройти весь путь рядом с ним, потому что все, кто был в курсе вопроса, заверещали, что во время церемонии при его милости Марканжело должен быть великий скипетр, Пусть подданные его видят. А Лизавета нужна, чтобы держать вредный предмет, пока его милость будет выполнять разные требуемые ритуальные действия, раз уж она с этим предметом на коротке». Эту мысль высказал магистр сияния. Ну да, кому ж еще, как не ему. Господин Велизарио чуть дар речи не утратил, как услышал про великий скипетр, и долго болтал, что эта церемония надолго останется в памяти людской. Пока Фалько не пресек его болтовню словами о том, что лично он полагает, что уже сейчас о нем можно оставить в памяти по поболее, нежели церемонию, какой бы она ни была, а то ли еще будет, господин Велизарио поперхнулся на полусловие и затих. Порядок действий расписали, важнейших гостей известили и пригласили. Из тех, кого знала елизавета были Раньеро и герцог Васо, который согласился посетить Фару и принять участие в коронации своего пусть бывшего, но зятя. Всех детей также представили к делу. Ее Величество София даже привезла фальковых внуков, двух мальчишек семи и девяти лет, которые с восторгом повисли сначала на шее у деда, а потом точно так же на дяде Маттео. «С отношениями внутри этой ветви семьи все хорошо», – порадовалась Лизавета. Тилечка, как оказалось, успела задружиться с обоими новообретенными братьями. Маттео научил ее хитрому заклинанию защиты и еще плевать жеваной травой через стеклянную трубочку. Теперь они радостно это делали в компании юных наследников Ниалы, Танкредо и Лукиано, а также подаренного на свадьбу щенка какой-то редкой охотничьей породы. Дамиано успел притащить ей ценные книги по магическим искусствам, которые она радостно читала и обсуждала с ним. Софию она боялась и старалась с ней лишний раз не встречаться. Все шло своим чередом, только очень быстро. И вечером накануне церемонии Лизавета и Фалько сидели на диване, прогнав всех – и детей, и охрану, и советников – «Смотри на все это, как на приключение сказал Фальку. «Ты увидишь фару с весьма любопытной стороны. И если захочешь, сможешь изменить что-нибудь, что не нравится тебе особенно сильно. Ведь есть такое, правда?» «Можно подумать, мне кто-то даст что-то изменить», — усомнилась елизавета «А куда денется-то? Я же тебя поддержу», — подмигнул Фальку. О такой стороне будущей карьеры супруги правителя Лизавета не задумывалась. А если попробовать, то перспективы открывались захватывающие. Просвещение, женское образование, что там еще бывает? Посмотрим, если Фалько и вправду будет на ее стороне. И когда наутро под несмолкающий колокольный звон и радостные крики народа Марканджело и Элизабетта Фаро стали великим герцогом и герцогиней, все знамения были благоприятными и сулили обоим долгое и успешное правление. А кто они такие, чтобы возражать благоприятным знамениям?